Трудно предсказать, что именно помогало Мировичу, но он действительно стал выигрывать. Когда стемнело и подали свечи, серебро и золото из ларца Юсупова наполовину перешли в шляпу кадета. Руки князя стали дрожать, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически красное лицо покрылось белыми пятнами. Но он, однако, не переставал сыпать любимыми поговорками и остротами. И начала она сомневаться, и начала, урасивай, не отставай, окунулся по уши, валяй, и по маковку тудашь. Внезапно для хорохорящегося князя ларец его опустел. Эй, вина! Вени Выпьем, брат! Что-то душно мне. Не пьюс. Князь разлил вино, труня над собственной неудачей. Распахнул огно оранжереи. Прогнав слуг, запер дверь на ключ. Достал из пузатого, выложенного бронзой бюро, горсть кораллов и несколько ювелирных вещиц. После чего с прежним азартом уселся за карточный стол и начал удваивать ставки. «Ах вы, Сашки-канашки мои, куда дели подтяжки мои?» К полуночи Юсупов выбился из сил и откинулся на спинку кресла. Все вынутое из бюро было проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали. На уголках рта проступила пена. Он в охмелении глядел на кадета и лихорадочно теребил шейный платок, в конце концов сорвав его. Ты, маг, кудесник, не вывезла сила и усомнилась. А? Отстала. Ты вот что, уходите ведь, братец, как есть, будто не играл, иначе я тебя за карточную игру Вот Ваше сиятельство, князь, вы шутите? Не шучу, нисколько. Иди по добру, по здорову. Не то я тебя, я выпровожу. Нечисто знать играешь. Как смеете? Вы забылись? Такие слова природному дворянину? Мои предки не меньше ваших вельможами были. Вон, молокосос, вон. Денег он моих захотел. Ишь, сначала заработай их. Я тебя, сударь, только пытал, а не догадался. Так. Вижу, но никакова ты птица. Юсупова брат князя Что? не проведешь. Ах ты, старая лиса!